Думаю, что в случае благополучного завершения нашей планеты, положенного для нее цикла, духи земного человечества смогут выполнить на новой планете роль бархишадов. И наиболее высокие монады среди них смогут даже стать пробудителями огня разума, ибо разве не сказано в тайной доктрине, что в конце седьмого круга многие люди станут сынами беспорочных родителей, и Буддами. Если же наша планета не выдержит и взорвется раньше срока, то, конечно, человечество наше в своем большинстве может очутиться и на низшей планете и снова будет проходить через низшее царство ее. Великое соответствие и целесообразность царствуют в космосе. Сказано, что на высших планетах меньше животных, и они гораздо совершеннее. Так на Венере совсем нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Краски рыб и оперение птиц достигают изумительных сочетаний и красоты. Привожу вам полезную беседу. Вы знаете, насколько трудно принимают люди разнообразие эволюции. Они прежде всего скажут о едином законе. Каждый напомнит те отрывки о миросозидании, которые ему пришлось узнать. При этом будут найдены многие противоречия, и люди не замедлят упрекнуть кого-то в неточности. Споры и недоумения возникают по большей части от невмещения беспредельности. По земному разумению трудно представить схему, которая прибудет неприкосновенной. Тоже нелегко вообразить все ветви того же закона, но все-таки нужно привыкать к космическому многообразию. Наша планета с ее тонкими сферами может испытать самые неожиданные воздействия из дальних миров. Не следует полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособленное. Наоборот. Все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Таким образом, закон основной незыблем, но каждое небесное тело может создать вокруг себя индивидуальные особенности. На земле могут ужиться представители самых дальних эволюций с людьми шестой расы. Также можно видеть, что мировоззрение колеблется от примитивного до разумения озаренностей. Но не только среди природы проявленной замечаются непримиримые крайности, они еще больше поражают в тонком мире. Можно представить, как могут вторгаться воздействия самых отдаленных систем. Такие воздействия могут быть подобны взрывам и смерчам. Они вносят своего рода революции, потому не следует представлять себе тонкий мир как нечто мёртво узаконенное. Могут быть и в высоких сферах столкновения психических сил. К таким представлениям нужно привыкать. Только ясное сознание о великом разнообразии может оберечь от пагубы ограничения. Пусть сперва пробуют ощутить себя в беспредельности, Затем укрепятся сознанием у дальних миров. Так придут к мысли о разнообразии эволюции.